Среди этих лиственниц и сосен, Под горностаем этих гор, Мне был бы менее несносен сносен Существование позор. Однообразнее, быть может, Но без сомнения честней Здесь бедный век мой был бы прожит Вдали от вечности моей. Санкт-Морец, 10 июля 1965 года.